Глава, 7. Я задумчиво бродил по остывшим улицам, чтобы свежий воздух избавил меня от тошноты. Тошнить начинало всякий раз, когда я вспоминал о событиях сегодняшнего дня. В конце концов, я добрался до своего любимого паба... пау Паб. Если отвлечься от идиотской игры слов, это почти идеальный паб. Маленький, но не тесный. темный, но не мрачный. Там все время кто-то сидит... И ты можешь уединиться, или наоборот, завязать разговор с кем-нибудь незнакомым, кто сидит через стул от тебя. Несколько закусок, которым легко пристраститься, и которые примеряют тебя с действительностью. Потрясающий ассортимент сортов пива, и местных, и заграничных. Я любил здесь сидеть, смотреть баскетбольные матчи на маленьком экране над стойкой, или усаживаться в укромном уголке в одиночку или с дамой, которой удалось оценить то интересное, что появляется во мне после трёх стаканов пива, или больше. За боковым столом иногда сидел Бенни с неизменным стаканом Гиннеса и раздавал посетителям шоколадные конфеты, которые делала его жена. Это владелец бара, спокойный и смешливый человек, повидавший в жизни немало. На носу у него очки, в толстой оправе. Всякий раз рядом с ним кто-нибудь сидит. И он рассказывает сочные истории о разных странных местах, полные интересных подробностей. Но в тот день Бенни не было. За широкой стойкой возвышался молчаливый бармен. Смотрел на экранчики фильм без звука. Когда я вошел, он взглянул на меня и тут же ринулся к пивным кранам. Дом — это место, где знают... «Что ты пьешь?» Я подсел к стойке, он поставил передо мной стакан, полный золотого, этого золотого. Я почувствовал, что в мою жизнь возвращается вменяемость, что-то определенно известное, на что можно положиться. Я поднес стакан ко рту, начал пить большими жадными глотками, как утопающий, который, попав на берег, и ступленно глотает воздух. Гиди ответил после второго гудка. «Как дела, дружище?» — спросил он. Естественно, это был не его голос. На этот раз голос был хриплый и прокуренный. По работе гиди часто менял тела, как перчатки. Встречаясь с клиентами, он обычно пребывал в одном представительном теле, которое арендовал с почасовой оплатой. Высокое, отлично сложенное, приятное, с глубоким голосом. А для сбора сведений он всегда использовал тело, которое привлекает как можно меньше внимания. За последний год в его собственном теле я видел его раза три. А ведь это самый близкий мне человек. Когда звонишь ему, никогда не узнаешь, какое воплощение услышишь. Сейчас, как мне показалось, он был в теле женщины за 50, Полной кудрявой блондинки. «Не хочешь приехать на полчасика в Паупап?» «Посидеть со мной», — предложил я. «Я угощаю». «Ммм, сейчас мне не очень удобно». Я глянулся еще кого-нибудь, кто выглядел бы скучающим или нуждающимся в деньгах, или и то, и другое вместе. «А что ты сейчас делаешь? Я найду кого-нибудь, кто будет готов обменяться с тобой на полчаса. Приезжай, посидим, потом поедешь домой, а похмельем будет мучиться он». «Нет, нет, ты не понял», — сказал он. «Я на работе. Я не могу сейчас приехать». «На работе? Что на этот раз?» «Собираюсь засечь измену тут в одной гостинице. Я заплатил горничной и обменялся с ней на ночь. Надеюсь добыть доказательства». «А где ты находишься? Спрятался и ждешь в шкафу в номере, что ли?» «Нет, идиот!» Они еще не приехали. У меня перекур. Там, где курят горничные, осматривать комнаты я пойду позже. Но уйти или обменяться сейчас не могу. Не хочу, чтобы меня стали подозревать. Точнее, ее. Ты что, не можешь засесть в засаде с биноклем в парке напротив, как нормальный частный детектив? А ты что, застрял в фильме из 60-х? Нормальные детективы? «Давно не сидят в засаде с биноклем». Я допил пиво и силой поставил стакан на стойку. Бармен посмотрел на меня, улыбнулся и молча подошел налить второй стакан. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал я. «Мне нужен совет. Говори, у меня еще минут десять». «Вот уж спасибо». «Ой, ну ладно, давай уже рассказывай». «Ты видел новости о Ламонтах?» — спросил я. «О жене?» «Да, конечно», — ответил он. «История сочная, как стейк из молочного теленка. Все сайты перепечатывают ее, но пока стесняются выставить в качестве главной новости. Впрочем, у них информации пока слишком мало». «Я там был». «Что? Когда это произошло?» Ты видел машину и все прочее? Более того, я был свидетелем самого преступления. Это произошло у меня в квартире. Что? Ты серьезно? Я рассказал ему о встрече с Тамар, о том, что она рассказала, о выстреле и о том, как я гнался за тем, кого считал убийцей. Время от времени он прерывал меня, задавал уточняющие вопросы. Когда я все сказал... Он молчал, не говорил ни слова. «Ну и дела», — сказал он наконец. «Да», — ответил я. «Это... это было отвратительно, чудовищно. Это было слишком реально. Одна пуля попала в голову, лужа крови растекалась на полу. Просто слишком реально. Ты уже был в полиции?» «Да, только что вышел оттуда». «И рассказал им обо всем? Тут я засомневался. Да, точнее, почти обо всем. «Почти?» Я не рассказал им о Тамар. Ответил я. Не сказал им, что внутри. Скорее всего, была Тамар. «Ты идиот!» «Это же самое важное!» Я рассказал, что Ламонт приходила ко мне посоветоваться о курьерской работе. Что я не узнал ее. Это, кстати, наполовину правда. Поначалу я действительно ее не узнал. «Почему?» Еще я рассказал им о выстреле, описал все, что видел, но рассказывать о Тамар мне показалось неловко. «Ты спятил? Почему ты не рассказал им?» «Действительно, почему я не рассказал им?» «Потому что боялся, что это переведет меня в разряд подозреваемых, потому что у меня нет доказательств, и почему я должен сообщать им эту не вполне законную деталь». А может, что это был за тихий голос, который как-то умудрился убедить меня, что Тамар — это мое, только мое, чем я не имею права делиться. Пусть лучше думает, что убита Кейтлин Ламонт, ведь убийство Кейтлин Ламонт будут расследовать как надо, не жалея денег. А убийство Тамары Сапир — не факт. Тамар — моя, я не хотел рассказывать о ней. Я узнал секрет, и не хотел им делиться, ведь в любом случае никто мне не поверит. Это просто переведет меня в разряд подозреваемых. Теперь я тоже буду причастен. У меня нет доказательств, — сказал я гиди. Теперь это уже не важно. Сейчас я все брошу и приеду в Папап только для того, чтобы дать тебе по морде. По хриплому голосу курящей горничной было явственно слышно, как он терял терпение. Это важнее всего на свете. «Но у меня нет...» «Это мотив!» — закричал он. «Если эта история правда, и Тамар действительно была в теле Кейтлин Ламонт, у Ламонтов есть тысячи причин избавиться от нее. «Я... мне кажется, честно говоря, что эта мысль промелькнула у меня в голове. Да, она, видимо, промелькнула и оставила следы, поставила палатку, накрыла стол, достала гитару». «Ты дебил!» «Тамар пробовали убить!» «И убили. Ты скрыл от них самое важное!» «Я... я не понимаю, как это не пришло мне в голову?» «Ответил я». Гиди помолчал и, наконец, сказал. «Пришло-пришло. И еще как!» «А ты врун!» «Я... ты думал об этом и решил не рассказывать». «Но мне же точно не поверят!» «Сказал я. Почему нет?» «Потому что мое слово будет против...» «Против кого? Против... Чьего слова?» «Против слова Ламонта», — тихо сказал я. «И... если в этом деле действительно замешана Тамар, а я единственный, кто это знает...» «Именно так», — ответил он. «Значит, теперь я на прицеле. Если я знаю, что это была она, то я следующий». «Потому-то я и не хотел рассказывать. Не потому, что тамар только моя, а просто потому, что я трус». «Послушай-ка меня», — сказал Гиди. «Мне уже надо идти, поэтому слушай внимательно». Слушать я не хотел. Он собирался сказать мне правильные вещи, но я не очень-то хотел их услышать. Мой мобильник тем временем вибрировал. Новый входящий звонок. Я посмотрел на экран, номер незнакомый. Я могу ответить на этот звонок. И избавить себя от необходимости слушать правильные, но неприятные советы гиди Но нет, я не смог. И снова поднес мобильник к уху. «Сейчас ты встаешь», — сказал он. «Платишь и возвращаешься в участок. И рассказываешь им обо всем». «Включая то, что рассказала тебе Тамар, даже если ты сам в этом не уверен, даже если может оказаться, что это двойное вранье, что к тебе приходила мадам Ламонт, и она пыталась тебя использовать, или вообще кто-нибудь третий, не тебе решать, что важно, а что нет. Ты просто должен рассказать». «И что тогда? Либо мне поверят, и я сам окажусь в опасности», «Либо поверят, и я окажусь в опасности». «Если в этом есть хоть крупица правды, это мотив. А это значит, что есть неплохой шанс, что Ламонт пытался заставить ее молчать. И они будут тебя охранять. Для них ты станешь важным свидетелем, которого надо беречь, как зеницу ока. Я знаю, что ты сам об этом думаешь. Что я думаю?» Я думаю, что мне нельзя полагаться на них, что я не могу на них положиться. Я уже видел, чего стоит их защита свидетелей. Они не смогут меня защитить. Я не могу переместиться в другое тело, и они не смогут меня уберечь. Но с тех пор, как с твоим отцом произошло то, что произошло, многое изменилось. И если ты убедишь их, что твоя информация важна... «Они будут тебя охранять. Честное слово. Нельзя скрывать эту информацию. Но... А если они узнают об этом как-нибудь еще, Из данных браслетов или каким-нибудь другим способом? Ты автоматически превратишься в одного из подозреваемых. Понимаешь? Знаешь что? Я ненавижу тебя». «Да, понимаю», — сказал я. «Но, Гиди...» Если я расскажу им слишком много, они начнут копать. И узнают обо мне всякое разное. Ну ты понял. Дан, послушай, мы не во всем согласны. Но мы оба знаем, что именно это сейчас надо сделать. Ты умный парень, я тебя знаю. Иди сейчас и расскажи им. Если они узнают что-нибудь не то о тебе, мы будем решать... Эту проблему, когда она возникнет. А теперь вставай и иди в полицию. Я позвоню тебе, когда смогу. Сейчас мне пора, — сказал он. Послушай, Гиди, я... Может, лучше будет, если я сначала найду какое-нибудь доказательство тому, что она рассказала. Иначе... Иначе это просто будет без толку. Это будет риск без... Пока. Он положил трубку. Отлично, последняя его угроза звучала маловероятно. Уж если кто-нибудь вроде Ламонта планирует обмен так, чтобы не оставить следов, то он не будет пользоваться браслетом, записи в котором можно проверить. Он воспользуется взломанным браслетом. Поверьте мне, я в этом понимаю. Я снова оглянулся, посмотрел, кто сидит в пабе. С одной стороны обнимается парочка. С другой. Трое солдат смеются над грубой шуткой. Через два стула от меня сидел пожилой человек в кепке. Перед ним стоял стакан, полный наполовину. А сам он уткнулся в экран телевизора. Обычные люди не знают этого мира. 99% населения носят легальные исправные браслеты. Газеты, может, и пишут о всяких экзотических и странных обменах. Но, как раньше, большинство людей ездили на машинах, Чтобы добраться из точки А в точку Б, а не для того, чтобы скрыться от полиции, так и сейчас они покупают браслет одного из крупных производителей, выбирая прежде всего хороший дизайн и всякие функции, возможность синхронизировать его с телефоном или отложенный обмен. Им важно, чтобы браслет был водостойким. Возможно, им важно, чтобы у него была гарантия на 3 года, на 5 лет на всю жизнь, но в результате они используют его только для того, чтобы встречаться с друзьями в более молодом теле, чтобы иногда ездить в отпуск, чтобы осуществить какую-нибудь мечту или отдохнуть от изматывающего воспаления легких, 99%. И поскольку они законопослушные граждане, их не беспокоит, что браслеты хранят историю их обменов. Приватность? Да ладно! Так удобнее всем. Можно идти по улице и не бояться, что кто-нибудь пырнет тебя ножом и тут же сбежит в другое тело, не оставив никаких следов. А риск, что полицейский задержит тебя за нарушение общественного порядка на какой-нибудь шумной вечеринке, что пять лет назад ты совершил какой-то стрёмный обмен, не так уж страшен. Да ну, пустяки. Если вам нечего скрывать, то нет причин напрягаться по этому поводу. Приватность ушла в прошлое. Я встал из-за стойки и направился в туалет. У входа туда все еще висел старый проводной телефон. Людей, которые хотят, чтобы никто не знал, где они, что и как, становится все меньше. Это могут быть анархисты, борцы за права человека, действующие в тех местах, где не стоит бороться за права. Журналисты, расследователи, эгоцентричные пронойки, которые уверены, что весь мир сгорает от любопытства и жаждет узнать, что не далее, как на прошлой неделе, они обменялись с одним смазливым испанцем и пытались кадрить девиц на пляже в Барселоне. В какой-то мире они правы. Мир и правда хочет знать о них такие вещи. Но только чтобы получить возможность что-нибудь им продать». «Если ты хочешь заполучить взломанный браслет, с которым сможешь обойти законы, тебе надо лишь связаться с нужными людьми и заплатить установленную сумму. Я знаю, я ведь был взломщиком». «Алло, полиция! Здравствуйте! Я могу кое-что сообщить об убийстве Кейтлин Ламонт. Еще несколько лет назад легальная работа была для меня неприемлемой. Я не пытаюсь приукрасить действительность». Ведь каждый отвечает за свой собственный выбор. И, видимо, на одной из дорог, к которыми я ходил, раз или два я повернул в неверную сторону. Одно тянет за собой другое, и в результате я стал учиться, как открывать браслеты, разбираться в их внутреннем механизме и вынимать из него элементы, которые мои клиенты называли нежелательными, не затрагивая самого главного способности браслета осуществлять обмены. Взломанным обычно называли браслет, который не сохранял историю. С помощью него можно обмениваться снова и снова, и невозможно установить, кто пользовался этим браслетом раньше. Но были и другие виды взлома. Браслеты, в которых можно было закодировать другого пользователя, выдать себя за другого без его ведома. Браслеты с ограничением количества обменов. Браслеты, которые автоматически принимали сигналы от нескольких номеров. Вы могли втюхать такой браслет кому-нибудь, в тело которого вы захотите сбежать в будущем, даже если он не разрешит вам обменяться с ним по доброй воле. Когда занимаешься этими вещами, то всегда рассказываешь себе сказки, чтобы не чувствовать себя преступником. Я взламывал браслеты, чтобы охранять приватную сферу их владельцев. Некоторые люди утверждали, что пользовались взломанными браслетами, чтобы шпионить за тайными правительствами или чтобы перестать быть жертвой семейного насилия, уйти, не оставив следов. Никто из взломщиков не хочет думать, что такие браслеты позволяют красть, похищать людей и совершать другие преступления, не опасаясь, что тебя найдут и вычислят. Я сидел в дальней комнатке, Вход в нее был через парикмахерскую, в которой ни один мастер не умел стричь. Вместе со мной располагались еще трое таких же взломщиков. Мы работали в темноте с маленькими лампочками, которые освещали только небольшую часть стола в полной тишине. На момент, когда я этим занимался, наиболее уязвимыми были крупнейшие производители. Некоторые из их браслетов можно было взломать, не открывая. Достаточно было положить рядом с ними прибор, установить беспроводную связь и изменить настройки. Проще простого. Браслеты фирм поменьше были покрепче. С этими производителями у нас велась гонка вооружений. Каждый раз, когда кто-нибудь изобретал способ взломать браслет, об этом становилось известно в интернете в считанные дни. И тогда производители выпускали новую модель с новыми степенями защиты. И снова мы искали способы обойти кордоны. Шести рабочих часов в день хватало, чтобы заработать много и чувствовать себя членом секретной, высокоинтеллектуальной профессиональной гильдии. По ночам я изучал новые модели, а днем склонялся над браслетами под цветом маленькой лампочки. Начальником у нас был Карлос. Он был старше нас, и причины открыть такое дело у него были идеологические. «Свобода личности» и прочие такие глупости. Он был грузный. Его лысин отсвечивала под флуоресцентным светом. Он тяжело дышал, а пальцы у него были толстые, но быстрые. Всякий раз, когда кто-нибудь из нас приходил на работу в недостаточно, на его взгляд в хорошем настроении он рявкал. «Боже, вы просто чокнутое поколение», — говорил он. «Вы же могли родиться в любой момент человеческой истории с тех пор, как появился гомо-сапиенс. Но почему-то родились именно сейчас, сегодня, чтобы наслаждаться жизнью, а не просто выживать. Не нужно быть аристократом или богатым наследником. И тем не менее вам удается впадать в депрессию». С течением времени Карлос понял, что идеологии в нашей деятельности немного. Он, как и мы, видел, кем процентов на 80 были клиенты, заявлявшиеся к нам в комнатку за парикмахерской. На каждую женщину, пережившую побои, которой мы давали возможность бесследно исчезнуть, приходилось 8 взломщиков, которым записи в браслетах нужны были в качестве алиби. Вскоре после того, как я ушел, мне стало известно, что ушел и Карлос. Ходили слухи, что он ударился в религию, Это меня не удивило. Через несколько месяцев после того, как я, которому тогда еще не исполнилось 18, начал работать в этой мастерской, я проходил мимо угла, который Карлос называл «своим офисом». Я увидел, что он читает газету, качает головой и ругается. Я поинтересовался. «Что случилось?» «Сволочи!» — сказал он. Один мужик захотел обменяться с другим навсегда и надел на него браслет, пока тот спал. Обменялся с ним, а потом убедил его, что его душа вознеслась во сне и по ошибке вернулась не в то тело. И снова недоверчиво покачал головой. «Пользоваться верой других, чтобы манипулировать ими, это просто низко», — сказал он. «Многие верят в самые разные вещи». «Особенно сейчас, когда появились браслеты». «Каждый находит способ приспособить браслет к тому, во что он верил раньше». Он махнул рукой. «Нет ничего нового под солнцем». «А во что вы верите?» Спросил я. Он поднял на меня глаза. «В тихих мальчиков, которые делают свою работу», — сказал он мне. «Вернись на свое место, мальчик». Я повернулся и пошел, но тут услышал из-за спины. «Знаешь что? Пожалуй, я скажу тебе». Я посмотрел на него, и он сказал. «Я верю, что если бы соотношение силы тяжести и электромагнитной силы было чуть иным, то не произошло бы взрыва, и не образовались бы звезды, как сейчас образуются суперновые звезды, и вещества, из которых состоит все живое». Кислород и углерод, которые образуются в ядрах этих звезд, не распространились бы в космосе. Я верю, что сила тяжести мощнее, чем слабое ядерное взаимодействие, ровно настолько, чтобы в этих звездах мог получиться гелий. «Карлос, я не очень понимаю, что...» «Кроме того...» Я верю, что если бы сильное ядерное взаимодействие было бы всего на 2% мощнее, чем есть, то все протоны во Вселенной соединились бы еще во время Большого Взрыва, а если бы оно было мощнее на 10%, то химии не было бы вообще. Вся материя в мире присоединилась бы к ядру атома, вокруг не было бы ничего. Я верю, что плотность межзвездного вещества тоже четко определена. Если бы она была слишком высокой, Вселенная очень быстро вернулась бы в первозданное состояние, и времени, чтобы что-нибудь появилось, не осталось бы. А если бы она была слишком низкой, не было бы достаточно вещества, чтобы образовались галактики. «Хорошо, хорошо, я пошел работать». Что я пытаюсь сказать, Ханурик? А это лишь несколько примеров из длинного списка, который я, так и быть, не буду тебе оглашать полностью. Что самые основные параметры сил во Вселенной, от заряда электрона до величины силы, которая заставляет галактики отдаляться друг от друга, переменные, которые включены во все уравнения, Находится аккурат в том интервале, который позволяет Вселенной поддерживать то, что мы называем «жизнью». Несколько маленьких шестеренок, которые кто-то устанавливает ровно так, как надо. Есть долгая цепь событий, космического и локального масштаба, которые должны были произойти, чтобы запустить процесс эволюции. Маленький шаг в ту или иную сторону и Вселенная осталась бы пустой. Так, что-либо существует бесконечное множество Вселенных, в каждой из которых свой набор переменных, и мы существуем только благодаря тому факту, что в нашей Вселенной набор оказался удачным. Либо есть одна, единственная Вселенная с набором переменных, который был тщательно подобран. Тщательно подобран кем? он откинулся на спинку кресла и снова раскрыл газету. поди знай, но между вариантом с бесконечным множеством вселенных, которые недоступны взгляду, и существование которых доказать невозможно, и вариантом с одной вселенной, которая управляет нечто, недоступное взгляду, существование чего ровно так же невозможно доказать, я бы выбрал одну вселенную». Но это не делает меня верующим, Ханурик. От моих убеждений до какой-нибудь религии топать и топать. Ну, очевидно, что в конце концов он дотопал. Благодаря этой мастерской взлома браслетов я познакомился с гиди. Он пришел, чтобы мы сделали для него кое-какую серую работу. Есть вещи, которые частный детектив имеет право делать, если он получает на это особое разрешение. Как и полицейскому агенту под прикрытием, детективу можно, например, стереть какой-нибудь обмен, если они смогут убедить власти, что запись о нем может предоставлять для кого-нибудь опасность. Он мог пойти к официальным взломщикам, список которых публикует Министерство юстиции. Но Гиди решил пойти к нам. «Там не протолкнешься», — объяснил он. «Полно народу приходит» чтобы заново запустить браслет после приступа. Я не хочу ждать так долго. Еще он, видимо, думал, что мы лучше. Он приходил к нам несколько раз, долго присматривался и, наконец, пригласил меня выпить пиво. Гиди умеет убеждать. Это факт. Меня он убедил уйти с этой работы. Мы были знакомы достаточно долго. Я рассказал ему о своей ситуации. И он спросил чем бы я занимался, если бы не был взломщиком. Я ответил, что в детстве думал, что больше всего мне подошло бы работать курьером, ездить повсюду, смотреть мир, извлекать из моей проблемы выгоду. И он заставил меня живить эту идею всего за полчаса. Конечно, это возможно, это отличная мысль. Почему же я вообще решился работать взломщиком? Курьером я стану больше зарабатывать». Буду сам себе хозяин, и все будет легально. Итак, когда я проработал 4 года взломщиком браслетов и уже подумывал об открытии собственной мастерской, он помог мне создать новую историю о своем прошлом, получить необходимые документы и лицензии. И действительно, теперь я зарабатываю больше. Он был прав. И мне очень не нравится, когда он оказывается прав еще с тех пор, Так что если Ламонт или его жена планировали все заранее, они, видимо, пользовались браслетом, по которому нельзя проследить за обменами. Вполне возможно, что браслет Тамар был одноразовым. Он позволил ей переместиться из своего тела в тело мадам Ламонт, но не сохранил никакой записи об этом и не позволил обменяться обратно. А если они подготовились действительно хорошо то они точно скопировали историю обменов из оригинального браслета «Ламонт» в тот, который дали Тамар. Это трудно, потому что записи закодированы, но, возможно, я знал хакеров, которые умели это делать. Уверен, что и «Ламонт» знал. А если не он сам, то кто-то из его подчиненных. Если он смог найти того, кто застрелил двойника его жены, то он может найти хорошего хакера который сумеет уничтожить улики. Я вернулся в бар. Мой стул никто не занял. Меня не было совсем недолго. Пинчушка, сидевший рядом, все еще пялился в телевизор. Еще несколько минут, и сюда точно приедет полиция. Телефон паба вычислят и пошлют сюда наряд, чтобы узнать, кто звонил. Но у меня еще есть в запасе несколько минут. Еще один стакан пива и в дорогу. Но не успел я устроить свою задницу на стуле, как телефон снова зазвонил. «Алло?» «Ой, ну наконец-то!» — услышал я женский голос. «Я уже думала, что ты не ответишь никогда». «Что, простите? Я звонил раз десять. Что там у тебя?» «Я был в полиции, был в шоке. Мой телефон был в беззвучном режиме. Я не подходил к нему. Какой из этих ответов тебе больше нравится?» «Выбери, что ли, сама...» «Кто это?» «Это я». «Лучше бы поподробнее. Это Тамар. У меня был приступ. Я тут в каком-то чужом теле. Ты не заметил, что я обменялась? Что с тобой вообще?» «Первое, что я подумал...» «Нет, это не смешно». «Второе...» «Нет, не может быть». «Третье...» «Тамар?» «Ну а кто?» — ответила она. «Я была у тебя?» а через секунду оказалась в какой-то запертой темной комнате, запертыми окнами и опущенными жалюзи. Несколько секунд, я вообще не понимала, что к чему. «Ты знаешь, где ты?» «Да, в Иерусалиме. У тебя был приступ, и ты обменялась с кем-то, кто находился в Иерусалиме?» «Да, как-то слишком близко, я понимаю. Можно обменяться с человеком в любой точке мира». «А ты вдруг оказываешься всего в часе езды от того места, где был», — сказала она. «А ты что, не обратил внимания, что на моем месте вдруг оказался кто-то другой? Видишь ли, дело несколько сложнее». «Скажи мне!» — вдруг произнесла она голосом, полным надежды. «Может так сложится, что она согласится остаться в теле Ламонт вместо меня?» «Я пыталась поменяться обратно через браслет», Естественно, у меня не получилось. Но потом я подумала, «Эй, это уже половина решения. Может, есть кто-нибудь, кто захочет остаться в ней, быть знаменитой или богатой?» Даже после того, как они обновили контракт, в случае развода ей все равно остается немало денег. Может, кто-нибудь сможет остаться в теле Ламонт, а я буду дальше жить в этом. Просто я посмотрела в зеркало, и это прям клёво. «Тамар!» «Лучше бы, конечно, снова вернуться в мое тело. Оно должно быть мое, но надо уметь соглашаться на компромиссы. И может...» «Тамар, в тело Ламонт стреляли, видимо, сразу после приступа. Женщина, с которой ты обменялась, мертва». На том конце провода воцарилась тишина. Пинчуга, который сидел за стойкой рядом, уставился на меня. «Наверное, надо говорить потише». «Ламонт мертва?» Спросила она ровным голосом. «Нет, не Ламонт», — ответил я. «А та, кто был в теле Ламонт? Женщина, с которой ты обменялась. Когда произошел приступ? Наверное». «Наверное? Послушай, биться об заклад я не готов. Еще несколько минут назад я был уверен, что убили тебя». Пинчуга снова посмотрел на меня, а потом на свой браслет. То есть теперь я никогда не смогу вернуться в свое тело, пробормотала Тамар. Потом поговорим о твоем теле. Окей? Конечно, все думают, что Ламонт умерла. Теперь никто не поверит, что они оставили меня в ее теле. Все еще сложнее, послушай. Все пропало, сказала она каким-то затуманившимся голосом. Теперь я навсегда в теле этой не пропала. «Нельзя, чтобы они узнали, что ты еще жива», — подумал я. «Что ты имеешь в виду, ведь...» «Я не могу сейчас говорить об этом. Скажи мне, где ты?» «Зачем?» «Просто скажи мне, где ты?» Она молчала, и потом... «Они хотели... убить меня?» «Ты всегда быстро соображала...» «Может быть», — ответил я. «А ты приедешь, чтобы защитить меня?» Вдруг ее голос зазвучал кокетливо. «А что, у меня есть еще какие-то причины ехать в Иерусалим ради женщины, которая замужем за кем-то другим?» — спросил я, пытаясь и сам изобразить кокетство. «Окей», — сказала она. «Это не я замужем, аламонт, придурок!» Когда случился приступ, и мы обменялись, я оказалась в каком-то университетском кабинете. Но оттуда я уже ушла». «Я уже далеко оттуда, честно говоря. Записывай адрес». «Записал». Все, я уже еду». «Бай», — ответила она и положила трубку. Отчасти я был разочарован, что она не потеряла холоднокровие. «Я бы хотел утешать и поддерживать. Не переживай, все будет хорошо, мы что-нибудь придумаем». Но ей это оказалось не нужно. Трудно выглядеть героем рядом с сильной женщиной». Я помахал рукой бармену. «Счет! Уже уходишь?» Услышал я рядом глумливый голос. Это был пьянчуга. Он смотрел на меня с горькой улыбкой, но говорил четко и относительно трезво. «Да, видишь ли, пора», — сказал я. «Куда?» — он наклонился ко мне. «Куда ты так быстро? Давай посидим. Выпьешь еще что-нибудь?»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 Пьянчуга ударился в лирику. И по дороге не обходится без происшествий. А знаешь, чем все заканчивается? Нет, сказал я нетерпеливо, кладя кошелек в карман. И чем же все заканчивается? А тем, что кто-нибудь оказывается хитрее. Они понимают, что не надо было никуда бежать, ведь можно было остаться дома. «И все было бы хорошо. Отлично просто было бы. Увлекательно», — ответил я и пошел по направлению к выходу. Но пьянчуга схватил меня за рубашку, когда я проходил мимо. Он нагнулся прямо ко мне, дыхнул перегаром. «Не беги, оставайся, иначе совершишь большую ошибку. Такую, о которой будешь жалеть еще долго. И ты знаешь...»